Глава одиннадцатая. Пашка исчез. Прошло, наверное, минут десять с тех пор, как инспектор уехал за помощью. Все вещи хоть в спешке, кое-как, но уложены в машину. Палатки оставили стоять, может пригодятся, тем более, что они мокрые. Аркаша сидел в машине, осторожно раскладывая гербарные папки. Он был расстроен больше всех, потому что был уже на пороге важных открытий. Маша с Наташей помогали Светлане собрать приборы на биостанции. Джават гулял с пистолетом по веранде, охранял лагерь. А вот Пашки нигде не было. «Умеет же человек пропадать», — подумала Алиса. «Куда же он опять запропастился?» Алиса решила не поднимать шума. Она накинула куртку и спустилась с веранды. «Ты куда?» — спросил Джавата голосом сурового часового. «В палатку», — сказала Алиса. «Поглядеть, не забыли ли чего?» «Иди», — сказал Джават. «В случае чего я тебя прикрою». «Спасибо», — сказала Алиса, стараясь попасть ему в тон. Мужчины любят, чтобы их принимали всерьез. Подойдя к палатке мальчиков, Алиса обернулась. Веранда почти скрылась за стеной дождя. Темный силуэт джавада маячил на веранде. Она заглянула в палатку. «Хорошо бы Пашка там спал». Она даже представила себе, как он спит, на боку, рука под щекой и посапывает. Кровать Пашки была пуста. На полу валялись какие-то бумажки, один башмак, объектив от аппарата. «Все-таки они свиньи, мальчишки», — подумала Алиса. «Но «Ну, кто будет за ними убирать?» Она знала, что у девочек Машенька уходила последней, и уж она не оставит за собой беспорядка. Пашкино поведение в последние дни смущало Алису. С того момента, как появился этот дикарь с его романтическими наклонностями, Пашка как обезумел. Он даже стал ходить, как дикарь, ступая сначала на носок, а потом на пятку. Сам-то он, конечно, не замечал, что подражает. И сегодня он бегал к дикарю, а когда вернулся, на его физиономе было написано «Ах, что я знаю!» Но вам, простые смертные, не скажу. Почему-то он глаз не сводил со Светланой и даже ей подмигивал. Что еще они с дикарем задумали? И тут Алиса поняла, что Пашка решил здесь остаться. Все уедут, а он, герой, останется. Но для того, чтобы привести свой план в исполнение, Пашке надо где-то надежно спрятаться, не в палатке и не в соседних кустах. А что, если дикарь обещал Пашке помочь? Сказал, что не останутся в джунглях вдвоем. Два дикаря, два настоящих бродяги. Ну, конечно же, Пашка скрывается в палатке у дикаря. Алиса взглянула на часы. Прошло минут пятнадцать с тех пор, как уехал инспектор. «Позвать Джавада, чтобы он проводил ее до дикаря? Нет, пускай уж он охраняет лагерь». Алиса вышла из палатки. «Джавад!» — крикнула она, перекрывая шум дожья. «Чего?» — донесся его голос. «Я посплю в палатке, что-то устало. Когда будете уезжать, не забудьте меня». Эта мысль показалась Джаваду очень забавной. «Обязательно забудем!» — закричал он. Смех его сливался с журчанием воды и шумом деревьев. Через несколько минут Алиса уже стояла на поляне, где жил дикарь. «Павел!» — сказала она, строго подойдя к двери. «Выходи сейчас же. Твои жалкие попытки остаться в джунглях разоблачены следопытами». Палатка загадочно молчала. «Есть здесь кто-нибудь живой?» — спросила Алиса. «Молчание». «Дикарь», — сказала Алиса, — «можно войти?» — молчание. «Что еще за детские шутки?» — рассердилась Алиса. «Двое мужчин прячутся от одной девочки». Она нашла застежку, открыла молнию и вошла в теплый и сырой полумрак палатки. «Ну, где вы прячетесь?» Она вынула из кармана фонарик, с которым никогда не расставалась. Кровать из звериных шкур, печка с кастрюлей каши на ней — лампа, груда оборудование. Луч фонаря упал на пол. Мокрые следы вели через палатку. Пашка был здесь и совсем недавно следы не успели высохнуть. Пашка не застал своего нового друга. Покрутился, покрутился и побежал куда-то дальше. Может, он вернулся и они разминулись? Нет, надо знать Пашку. С его упрямством. Он никогда не вернется, если уж задумал здесь остаться. Значит, он знает, где искать дикаря, но где? Алиса этого не знала. Она остановилась перед грудой приборов, рассматривая передатчик, тяжелый бластер, разбросанный, словно забытые в спешке, хвосты половинчатых собак. Дикарь тоже куда-то спешил. Он совсем не тот, за кого себя выдает. Никакой он не дикарь, только изображает из себя веселого простака. Но зачем? В палатке делать нечего. Алиса подумала, что похожа сейчас на последнюю жену Синей Бороды, которая забралась в тайную комнату и трепещет. Вдруг кто-то войдет и застанет ее здесь. Она вышла на дождь. Уж полчаса прошло с тех пор, как Пашка сбежал. Плохо дело, придется возвращаться и рассказывать обо всем Светлане. Мало ей других неприятностей. И тут до да, алиса донесся далекий глухой удар, взрыв. Что в той стороне? Разрушенный город? В разрушенном городе они встретили дикаря. Дождь сразу утих, словно взрывом размело облака. Может рискнуть пройти в ту сторону к разрушенному городу? Ведь там кто-то есть, а кому там быть, кроме дикаря и Пашки? Алиса еще несколько секунд колебалась, идти ей или все-таки вернуться, но в конце концов она решила, что лучше найти Пашку самой. Правда, до города далеко, придется спешить. Ариса сбежала к реке и побежала по берегу, поближе к воде, где был песок, и потому не так скользко.